Глава 33 Когда идешь без груза, переходить границу — одно удовольствие. Мурат и Фарух добрались до афганско-туркменской границы через день. Когда-то это была южная граница Советского Союза, самая неприступная граница в мире. Но с тех пор, как Туркмения обрела суверенитет, С начальниками погранзастав всегда можно было договориться. Не нужно было пробиваться с боем, как раньше, придумывать хитроумные способы проникновения через границу, рисковать собственной жизнью. Теперь пачка долларов помогала решить любые проблемы. А когда все документы в порядке и ничего компрометирующего с собой нет, то можно сильно уменьшить сумму взятки. Вечером они вылетели из Ашхабада. Мурад заранее предвидел гнев хозяина и представлял себе, что именно сделают с ним за потерю каравана с грузом. С нарастающим ужасом он вышел из самолета. Их встречал автомобиль с двумя подручными хозяина. Среди них не было его главного палача, и это несколько успокоило Мурада. Еще через час, уже глубокой ночью, они были в доме хозяина. Мурат и Фарух вошли в комнату, где привычно горел яркий свет. Хозяин сидел на диване. Увидев вошедших, он неприятно усмехнулся. Потом спросил. «Потеряли весь груз?» «Они перехватили караван», — пояснил Мурат, опасаясь говорить лишние слова. «И вы не сделали попытки его отбить?» В голосе хозяина послышались насмешливые нотки. «Это было страшно». «Значит, он может придумать для них какую-нибудь изощренную казнь». «Мы ничего не смогли сделать!» Мурат знал, что хозяину нельзя врать. «Он все знает лучше своих людей, и тем более знает, как переходят границу караваны с его грузом в Иране». «Ты виноват!» — подвел итог хозяин. «Вы вдвоем не смогли ничего сделать!» — Я должен был отправить вас обратно в Иран, чтобы вы не возвращались без моего груза. Но я дам вам шанс. Мурат услышал, как тяжело задышал Фарух. — Полетите в Чечню, — продолжал хозяин. — Я дам вам адрес. Нужно будет найти и остановить людей, которые ищут упавший самолет. Проводники из вас не получились. Может быть, получатся хотя бы охотники? Возьмете кого-нибудь из них живьем? и узнаете, где находится самолет, слышите? Мне нужно знать, где находится самолет с грузом. Если все узнаете, я пришлю два вертолета. Сумеете? Или вы хотите вернуться в Иран?» Хозяин знал русский язык неплохо, но предпочитал говорить на фарси, который понимали оба стоявших перед ним бандита. «Решайте!» — насмешливо предложил хозяин, уже зная их ответ. «Мы поедем на Кавказ», — согласился Мурат. «Но только смотри, чтобы я во второй раз не встречал тебя здесь с плохими вестями. Если ты опять упустишь свой шанс, мне останется только пожалеть тебя, Мурат. Или ты сам найдешь где-нибудь нож, чтобы не возвращаться ко мне». «Я все сделаю», — решительно сказал Мурат. «Найдешь там Саид Саидбека. Он даст вам столько людей, сколько вы захотите». Он даст вам денег столько, сколько нужно. Он даст вам оружие столько, сколько вы захотите. Он даст вам проводников, которые знают местные горы, лучше, чем вы знаете свои ладони. Но если вы снова вернетесь ни с чем, тогда я буду молить Аллаха, чтобы он вас пожалел. И если даже он проявит к вам жалость, то я вам этого никогда не прощу. Вы меня поняли? «Поняли!» — выдавил Мурат, с трудом разлепив запекшиеся губы. «Он уже осознал, что их не будут убивать. Им разрешат отличиться. Значит, хозяин решил дать им эту возможность». «Мы все сделаем!» — сказал он, стараясь не смотреть в глаза хозяину. «Мы все сумеем сделать!» «Уходите!» — кивнул хозяин. «Через три часа самолет улетает в Минводы! Билеты вам уже заказаны!» «Вам дадут новые мобильные телефоны, чтобы вы могли звонить мне каждый день. И запомните, у вас не так много времени. Завтра вечером я должен знать, где находится самолет». Мурат и Фарух вышли из комнаты. Оба были взволнованы. Оба понимали, что чудом остались живы. И оба осознавали, что второго шанса им не дадут. Поэтому, выйдя из дома, они направились к машине, чтобы ехать в аэропорт. Еще через три часа они уже сидели в самолете, вылетающем в Минводы. В салоне самолета было довольно прохладно, и Фарух, запахнув свой кожаный плащ, склонился к напарнику. — Какой самолет мы должны найти? — Это нам скажет Саид Бек, — рассудительно ответил Мурат. — Или ты хотел, чтобы я все спросил у хозяина? — Нет, нет, — испуганно согласился Фарух. — Я только не понимаю, почему они сами не могут его найти. «Видимо, хозяин остальное скажет нам по телефону». Все так же рассудительно сказал Мурат. «Он иногда специально ничего не говорит, чтобы потом приказать нам, что именно мы должны делать». К утру самолет сел в Минводах. Через некоторое время они пересели в автобус, направлявшийся в Ингушетию. Напарники терпеливо сидели на своих местах, когда в автобус вошли сотрудники милиции, проверявшие паспорта и документы. У обоих, кроме паспортов, были с собой небольшие суммы денег. Не было оружия, не было наркотиков, не было ничего запрещенного. И поэтому оба спокойно предъявили документы и также спокойно наблюдали за процедурой проверки. К пяти часам вечера они были в Назране. Отсюда автобусы ходили уже нерегулярно или вообще не ходили. Все зависело от конкретной обстановки. Пришлось договариваться с направлявшимся в сторону Грозного частником, который запросил 300 тысяч рублей старыми или 50 долларов с каждого. Пришлось согласиться, и вскоре автомобиль, в котором они сидели, уже направился в сторону Грозного. По дороге были еще две проверки, и каждый раз их заставляли выйти из машины, широко расставить ноги и пройти всю эту унизительную процедуру. Мураду уже начали надоедать подобные проверки. Здесь было гораздо строже, чем на государственных границах в Азии, и намного больше общей неразберихи, когда проверявшие не подчинялись друг другу. Остановить на этом пути их могли и представители внутренних войск, и посты милиции, и посты ГАИ, и представители армии, и представители Чечни, и, наконец просто посты обычных добровольцев охраняющих собственные поселки или станицы поздно ночью они добрались до грозного еще полчаса потратили на поиск нужного им дома и наконец в половине двенадцатьтого ночи оказались в доме саид бека пришлось звонить ему по мобильному телефону уточняя место его жительства саид бек ждал их предупрежденный звонком хозяина В век мобильных телефонов связь друг с другом становилась настолько легкой, что уже не требовались ни специальные курьеры, ни выдуманные пароли, ни письменные сообщения. Можно было просто набрать номер и поговорить с нужным человеком, обсудив все детали. Сейдбек ждал посланцев хозяина. Это был региональный представитель Алиабаса Зардании на Северном Кавказе. Ему было около пятидесяти. Это был полный лысоватый мужчина с мощными бицепсами бывшего борца, в свое время выигравшего несколько призов во всесоюзных чемпионатах. Встретив гостей одетым и собравшимся, он коротко рассказал, что подготовил группу из 30 человек на нескольких машинах, которые могут выехать в любую минуту. Группу поведут проводники, которые отыщут любую колонну, направляющуюся в Дагестан. Саид бек был убежден, что колонна идет в сторону Дагестана, минуя Чечню в обход. Отсюда было слишком опасно прорываться. Это знали все без исключения. И если в колонне были местные проводники, а без них искатели пропавшего самолета вряд ли вообще согласились бы пуститься в это опасное путешествие, то они должны были объяснить остальным, что невозможно будет пробиться через территорию Чечни. Саидбек дал напарникам только полтора часа на отдых и ужин, после чего объявил, что машины идут. Выехать нужно было ночью, чтобы к утру успеть перекрыть основные дороги, ведущие в район возможного падения самолета. Местные жители не слышали о самолете, но знали, что в городе произошло нападение на автомобили местного МВД, в которых находились московские представители, приехавшие для розыска следов исчезнувшего самолета. Было известно также, что две машины сотрудников чеченской милиции вместе с прибывшими выехали в район границы с Дагестаном, чтобы проверить приграничные деревни. Из этого следовало, что у людей Саидбека действительно не было времени. Мурат трясся в автобусе, направлявшемся в сторону границы, и проклинал все на свете. Впереди шел мощный джип Митсубиси, способный вытянуть пустой автобус в случае его остановки. В нем находились несколько боевиков Саидбека. В автобусе же сидели все остальные. Мурат дремал на переднем сидении. Фарух не спал. Он угрюмо глядел перед собой, словно спрашивая себя, почему он оказался именно здесь. На этот раз их вообще не останавливали. Очевидно, местные жители знали дороги, на которых не было проверяющих. Либо проверяющие знали людей и машины, которые проходили мимо них, и не решались их останавливать. Все боевики были вооружены автоматами и пулеметами, а в автобус погрузили еще несколько гранатометов. Мурат выбрал для себя пистолет. Фарух взял автомат, решив, что в возможном бою от него будет больше пользы. Отряд боевиков возглавил сам Саидбеков, решив, несмотря на свой возраст, лично выехать вместе со своими людьми. Возможно, он получил именно такое указание от хозяина, и поэтому ехал вместе со всеми. Мурат и Фарух не видели его, так как сидели в автобусе, а Саидбек в своем джипе. Они даже не подозревали, что по всей трассе и сразу на нескольких дорогах, ведущих в Дагестан, уже находились люди Саидбека, готовые информировать их отряд о движении колонны. В половине восьмого утра, наконец, была получена информация, которая их интересовала. В колонне было три грузовика и три джипа. Причем один из джипов постоянно находился немного впереди, очевидно, в качестве разведчика. Теперь оставалось только перекрыть дорогу колонне в нужном месте. Саидбек был уверен в успехе. По подсчетам его людей, в колонне, которую они искали, было не больше 15 человек. Вряд ли они смогут прорваться через засаду, в которой должно быть не меньше 30 боевиков, прошедших войну, имевших солидную боевую подготовку. Саидбек все учел правильно. Его люди действительно были хорошо подготовлены, неплохо вооружены. Они знали местные горы, умели действовать в этих условиях. Они должны были напасть внезапно, что обычно удваивает силы нападающих. Только одного не учел Саидбек. Только одного фактора, который оказался для него роковым. И этим фактором было присутствие в колонне полковника Высаченко.